Глава семнадцатая Как и любому хорошему водителю, мне для езды по загородному шоссе не требуется включать голову. Нужны только глаза, уши и быстрая реакция. Поэтому, когда во время расследования приходится вертеть баранку где-то в сельской местности, как правило, я без конца прокручиваю в голове подробности дела, пытаясь распутать мелкие узелки. Но в тот прекрасный солнечный июньский день я вынужден был срочно искать другую тему для размышлений, потому что в деле, которое мы вели, не было никаких узеલ્ков, сплошная путаница без начала и конца. Загадки тоже не было, один хаос и неразбериха. И мне оставалось лишь беспорядочно перескакивать мыслями с предмета на предмет. То и дело натыкаясь на один единственный вопрос, который был маломальски ясен. Действительно ли Вулф надеялся, что я сумею что-то откопать, или же просто отослал меня прочь из дома для того, чтобы проконсультироваться со своим специалистом? Этого я не знал. Вне всяких сомнений, специалистом этим был таинственный мистер Джонс. с которым мне так и не позволили познакомиться, хотя я знал, что Вулф по меньшей мере дважды прибегал к его помощи. Для меня мистер Джонс был лишь именем, которое Вулф время от времени неожиданно приказывал мне заносить в графу расходов, когда я заполнял бухгалтерскую книгу. Я позвонил Маделин и предложил увидеться, сказав, что из приличия припаркуюсь за воротами. и пересекусь с ней где-нибудь в парке. Она ответила, что если уже дошло до тайных встреч, она бы предпочла, чтобы я вообще не приезжал. Я не стал настаивать, учитывая, что мне так или иначе надо было подобраться поближе к дому. Сперлинку ехал на работу в Нью-Йорк, а Джимми и Мамаша, с которыми я успел познакомиться поближе, навряд ли стали бы поднимать шум при моём появлении. Поэтому я смело въехал в ворота, подкатил к дому и оставил машину на стоянке за кустами, там же, что и в прошлый раз. Светило ласковое солнышко, щебетали пташки, цветы красовались на своих прежних местах, а Мадлен в ситцевом платье с большими жёлтыми бабочками сидела на западной террасе. Она пошла мне навстречу, чтобы поздороваться, но, не дойдя от десяти футов, резко остановилась и уставилась на мое лицо. — Господи! — воскликнула она. — Ведь это была моя идея! Кто меня опередил? — Спасибо тебе большое! — обиделся я. — Вообще-то было больно! — Конечно, больно! Так и задумано! — Она наконец подошла и начала внимательно разглядывать мою щеку. Работа хоть куда, и вид у тебя просто кошмарный. Может, поедешь домой, а вернёшься через недельку другую? Нет, мам. Так кто это сделал? Ты удивишься. Я наклонился и прошептал ей на ухо: "Твоя мать". Она залилась чудесным тихим смехом. Она может разукрасить И другую щеку, если ты к ней приблизишься. Видел бы ты её лицо, когда я сообщил ей о твоём приезде. Выпить не желаешь? Может, кофе? Нет, спасибо, у меня много работы. Ты говорил. Так что там с бумажником? Это не бумажник, а футляр для визиток. Знаешь, в летней одежде почти нет карманов, и это проблема. Ты сказала, что в доме его не находили, значит, он где-то на улице. Когда мы ночью искали твою сестру, он лежал в заднем кармане брюк. Во всяком случае, был там, когда мы вышли из дому. А потом началась вся эта кутерьма, и я хватился его только вчера. Я без него как без рук. Там моё удостоверение. Водительское? Я отрицательно покачал головой. Удостоверение детектива. Верно. Ведь ты же детектив, да? Всё правильно. Идём. Она тронулась с места. Мы пойдём той же дорогой. Как этот твой футляр выглядит? В мои расчёты не входило брать её с собой. Ты ангел, ответил я. Просто душка. В этом платье ты напоминаешь одну девчонку, с которой я был знаком в пятом классе. Я не позволю тебе его изорвать. Глаза и по кустам в поисках этого треклятого футляра. Можешь идти, но не забудь обо мне, если, то есть, когда я найду его, то дам тебе знать. Исключено. Она улыбалась одним уголком рта. Я всегда мечтала помочь какому-нибудь сыщику, что-нибудь отыскать, тем более, если речь о тебе. Идём. То ли Мадлен меня раскусила, то ли нет, в любом случае стало ясно, что она твёрдо решила меня сопровождать. Что ж, сделаю вид, будто мне это нравится. Как он выглядит? Снова стала расспрашивать она, пока мы обходили вокруг дома и пересекали лужайку, поскольку в эту минуту футляр приспокойно лежал в моём нагрудном кармане, проще всего Было бы показать его ей, но я в силу сложившихся обстоятельств предпочел описать. Потемневшая от времени свиная кожа, размеры четыре на шесть дюймов. На лужайке футляра не оказалось. Потом пришлось немного поспорить насчет того, в каком месте мы перелизали через кусты, и я позволил Мадалин взять верх. Устах его тоже не было. Зато пока я шарил под ветками, какой-то прутик хлестнул меня по оцарапанной щеке. Выйдя через ворота и очутившись на лугу, мы были вынуждены сбавить темп. Искать в довольно высокой траве маленькую вещицу, вроде футляра для визиток, было трудновато. Естественно, болтаясь в трёх-четырёх кварталах от нужного мне места, я чувствовал себя дураком. Но что поделать? назывался грустём, полезай в кузов. Наконец мы разделались с слугом и хозяйственными постройками, не забыв заглянуть в конюшню. Когда мы приблизились к дому с другой стороны, с юго-запада, я стал забирать влево, а Мадален принялась возражать, что мы сюда не ходили. Я ответил, что был здесь в другой раз без неё. Наконец-то я оказался там, куда собирался. В 30 шагах от меня находилась небольшая группа деревьев. Прямо за ней виднелась посыпанная гравием стоянка, где я припарковал автомобиль. Если перед тем, как Рони сбил машину, кто-то действительно хватил его по голове веткой дерева с торчащими прутьями, если потом этот кто-то бросил ветку в машину, а когда вернулся к дому, чтобы припарковаться, орудие преступления по-прежнему лежало в машине, Если он торопился и должен был срочно избавиться от неё, зашвырнув куда подальше, то, при слову той ветка, скорее всего, приземлилась прямо под теми деревьями или где-то поблизости от них. Вот с этим-то если и поручил мне разобраться Вулф. Мысль прочесать парк в поисках возможного орудия казалась совершенно естественной. На деле же для этого требовалось не меньше десятка хорошо обученных мужчин, не скрывающих, чем они занимаются, а вовсе не хорошенькая демушка в ситцевом платье, ищущая фудляр для визиток, и прирождённый герой, притворяющийся, что делает то же самое. Рядом послышалось мычание, отдалённо напоминавшее фразу доброе утро. Это был Пол Эмерсон. Я как раз приближался к вышеупомянутой группе деревьев. Мадлен находилась неподалёку. Подняв голову, я увидел лишь верхнюю часть его тела, поскольку он стоял за моей машиной, наполовину скрытый её откидным верхом. Я сдержанно поздоровался. "Это другая машина", заявил он. "Правильно?" Согласился я. В тот раз был седан, сейчас родстер. Вы очень наблюдательны. А что, седан вам больше по вкусу? Надеюсь, извивительно заметил он. Вы слоняетесь тут с разрешения мистера Сперлинга? Он со мной, пол, снисходительно произнесла Мадлен. Вы верно не заметили меня за деревьями? Моя фамилия Сперлинг. Я не слоняюсь, ответил я. Я кое что ищу. И что же? Вас мистер Вулф поручил мне поздравить вас со вчерашней радиопередачей. С тех пор его телефон разрывается от звонков. Все хотят, чтобы он на них поработал. Вы не могли бы лечь на землю, чтобы я переехал вас машиной? Он обогнул капот и подошёл ближе. Я выступил из-под деревьев. Он остановился на расстоянии вытянутой руки, его нос и уголок рта нервно подёргивались, глаза неотрывно буравили меня. Прямой эфир накладывает свои ограничения, произнёс он. Но мы сейчас не в студии. Животное, которое я имел в виду, это гиена. Четвероногие гиены не бывают жирными, а вот двуногие иногда бывают. Ваш босс, например, Вы? Нет. Считаю до трёх, ответил я. 1, 2, 3. И ладонью ударил его по правой щеке, а когда он покачнулся, подержал его и съездил по левой. Вторая плевуха вышла более увесистой, чем первая, но в общем совсем не сильный. Затем я развернулся и не спеша зашагал мимо деревьев. Когда они остались позади, Рядом маçouтилась Мадлен. "Подумаешь, подвиг", заявила она голосом, который разве что не дрожал. "Положим, до чемпиона мира ему далеко". Я продолжал шагать. "Всё относительно", объяснил я. Когда твоя сестрица назвала Вулфа ничтожным, склизким, жалким червяком, я её и пальцем не трону. А уж о том, чтобы пощёчину дать, даже и не помышлял, но этого типа надо было отучить глумиться, даже если бы он не сказал ни слова или был бы вдвое меньше. По крайней мере, у него не осталось следов. Погляди, что сотворила со мной твоя мамочка, а ведь я ни над кем не глумился. Это её не убедило. В следующий раз бросайся на людей в моё отсутствие. А кто тебе всё-таки расцарапал? Пол Эмерсон. Я только поквитался. Мы никогда не отыщим этот футляр, если ты мне не поможешь. Час спустя мы сидели рядышком на травянистом берегу ручья, чуть ниже моста, и обсуждали, где мне поесть. Мадлен из вежливости утверждала, что нет никаких причин не пускать меня на порог, а я сопротивлялся. Мне не слишком улыбалось сидеть за одним столом с миссис Сперлинг и Джимми, которых я, строго говоря, застукал на краже со взломом, с Уэбстером Кейном, которого Вульф назвал «лжецом», и с Эмерсоном, которому я только что влепил пару пощечин. Кроме того, я, кажется, провалил задание». Я уже прочесав, насколько позволяло общество моей спутнице, всю территорию от дома до моста, даже немного поискал за мостом, а остальное мог осмотреть по дороге домой. Мадлен покусала травинку зубами ровными, белыми, но не демонстративно идеальными. "Я устала и проголодалась", заявила она. "Ты должен отнести меня домой". "Хорошо", я поднялся. Если услышишь неровное дыхание, не пойми неправильно. Ладно. Она запрокинула голову, чтобы взглянуть мне в лицо. Но может, сначала всё-таки расскажешь мне, что ты искал? Неужели ты хоть на минуту поверил, что я всё утро, высунув язык, бегала за тобой, считая, что мы действительно ищем футляр для визиток? Ничего-то не бегала. И чем плохо? Футляр для визиток. Всем Она выплюнула травинку. Вообще-то я не слепая. Я заметила, что ты шастал главным образом по тем местам, где не мог оборонить ни футляр, ни что-либо ещё. Когда мы спустились к берегу ручья, я ждала, что ты вот-вот начнёшь смотреть под камнями. Она взмахнула рукой. Там их тысячи, сходи поищи. Она вскочила на ноги и отряхнула платье. «Но сперва отнеси меня домой, а по пути расскажешь, что ты искал, или я выдеру твои портреты из своего альбома». «Не заключить ли нам сделку?» — предложил я. «Я расскажу тебе, что искал, если ты поделишься со мной своей догадкой, о которой упоминала во вторник. Помнишь, ты говорила, что в понедельник вечером то ли слышала, то ли видела что-то такое, что заставило тебя предположить, кто брал мою машину, но толком ничего не объяснила, потому что хотела помочь отцу сэкономить деньги. Эта отговорка больше не актуальна. Так почему бы тебе сейчас не рассказать? Она улыбнулась мне свысока. Ты ведь не отстанешь, да? Ну хорошо, я скажу. Я увидела на террасе Уэбстера Кейна. Вот и подумала, То если он и не садился за руль, то мог видеть того, кто уезжал или возвращался на ней. Не пойдёт? Попробуй-ка снова. Но это правда. Ну да, конечно. Я встал. Надо же, какое совпадение, ведь именно Кейн потом и подписался под признанием. Какая ты везучая. Не придушит ли мне тебя? Считай до трёх. 1 2 Мадлен Мигом сбежала по береговому склону и остановилась наверху, ожидая меня. Пока мы возвращались по подъездной аллее назад, она так и сыпала колкостями, потому что я упорно заливал ей профутляр для визиток. Но когда мы дошли до стоянки за домом и я открыл дверцу своей машины, она внезапно сменила гнев на милость. Подойдя вплотную ко мне, Она нежно провела пальчиком по моим царапинам и проговорила. — Скажи мне, кто это сделал, Арчи? Я ревную. — В один прекрасный день, — ответил я, садясь за руль и заводя мотор, — я расскажу тебе всю свою жизнь, с пеленок. Честно? — Да, мэм. И я укатил прочь. Пока я машинально следовал изгибом подъездной аллеи, меня занимало сразу несколько вещей. Во-первых, рекорд, только что поставленный женщиной, я провёл с Мадлен 3 часа, а она ни разу не попыталась выведать у меня о планах Вулфа. Над этим вопросом стоило хорошенько поразмыслить, и я записал его в разряд неоконченных дел. Во-вторых, проблемы, поднятые Вулфом, Ручей производил немало шума. Это был не тот приглушённый плеск, который замечаешь лишь прислушавшись, а довольно громкое журчание. И если идти по аллее почти в кромешной тьме, то в 20 шагах от моста вполне можно и не услышать звук автомобильного мотора, пока машина не окажется совсем рядом. Данный факт, как будто подтверждал рассказ Уэбстера Кейна, поэтому Как бы то ни было, о нём непременно следовало доложить Вулфу. Однако главной занозой в моём мозгу засели слова Мадален, заявившей, что она ожидала, будто я вот-вот начну искать под камнями. Мне надо было догадаться раньше. Но делать нечего, меня осенило только сейчас, и в отличие от Вулфа, я не погнушался идеей, которую подбросила мне женщина. Поэтому, выехав из ворот на шоссе, я оставил машину на обочине, достал из своей аптечки лупу, пешком вернулся к мосту и побереговому склону спустился к самой кромке воды. Тут и впрямь были тысячи камней всех форм и размеров. Некоторые частично ушли под воду, но большая часть валялась на берегу. Я разочарованно покачал головой. Идея первоклассная, но я один и понятия не имею, что искать. Я перешёл на другое место и пригляделся внимательнее. Лежавшие в воде камни, все как на подбор были ровные и гладкие. У выступавших над водой поверхность была сухая и светлая, у плоских тёмная, влажная и скользкая. Камни, разбросанные по берегу над кромкой воды, Тоже были ровными и сухими. Однако на определённой высоте они резко сменялись другими, шершавыми и гораздо более тёмными, зеленовато-серыми. Разумеется, разделительная линия отмечала уровень, которого вода в ручье достигала весной. Молодец, подумал я, сделал великое открытие. Тебе бы в геологи податься. Теперь всего-то и надо. что рассмотреть каждый камешек под лупой. К осени глядишь и управишься. Несмотря на весь свой сарказм, я продолжал осмотр. Ступая по камням и двигаясь вдоль кромки воды, я медленно побрел по берегу, пока не очутился под мостом. Там я немного постоял, потом снова зашагал вверх по течению и вышел из-под моста. К тому времени глаза уже сами знали, где искать, и мне не пришлось напоминать им об этом. Там, в десяти шагах от моста, я и нашел его. Он лежал всего в нескольких дюймах от воды, почти затерявшись в окружении более крупных камней, но я тотчас выхватил его взглядом. Смотрелся он так же подозрительно, как оцарапанная щека. Размерами и формой он напоминал кокосовый орех. Поверхность у него, в отличие от соседних камней, гладких и светлых, была шероховатая, зеленовато-серая. От неожиданности я секунд на 10 остолбенел, глупо вытаращившись на него, а когда очнулся и не сводя со своей находки глаз, рванул вперёд, в страхе, что он как лягушка ускачет от меня, то поскользнулся и чуть было не плюхнулся в ручей. Одно было ясно: Этот камешек лежит здесь совсем недавно. Я низко нагнулся, протянул к нему обе руки, осторожно взял его кончиками четырёх пальцев, затем выпрямился, чтобы получше рассмотреть находку. Разумеется, хорошо было бы найти на нём отпечатки, но мне с первого взгляда стало ясно, что на это нечего и надеяться. Камень со всех сторон был шершавый, испечённый сотнями крошечных ямок и выступов, ни одного гладкого участка. Однако я по-прежнему держал его кончиками пальцев. Да, вот в перчатке это хорошо, но на них свет клином не сошёлся. Я развернулся, намереваясь отойти от воды туда, где было не так скользко, когда справа от меня раздался чей-то голос. Ручейников ищете? Я повернул голову, это была Конни Эмерсон. Она стояла так близко, что могла дотянуться до меня рукой. Если бы не громкое журчание ручья, я бы решил, что она спец по незаметному подкрадыванию сзади. Я, улыбаясь, заглянул в её лучистые голубые глаза. Нет. Золото? Да что вы? Дайте-ка мне посмотреть. Она сделала шаг в мою сторону, неловко ступила на камень, ойкнула и упала прямо на меня. Я тоже не слишком твёрдо стоял на ногах, поэтому полетел на камне, потратив первые доли секунды на то, чтобы удержать в кончиках пальцев свой трофей, и всё равно его потеряв. Когда мне удалось сесть, коньня лежала рядом, она неуклюже растянулась на камнях, однако подняла голову и рукой отчаянно пыталась дотянуться до какого-то предмета. Мой зеленовато-серый камень приземлился меньше, чем в футе от воды, и её пальцы должны были вот-вот в него вцепиться. Терпеть не могу подозревать голубоглазых блондинок в чём-нибудь нехорошем, но если она намеревалась зашвырнуть этот камешек в воду, чтобы посмотреть, как он утонет, Ей хватило бы 2 секунд. Так что я, не раздумывая, съехал по камням к воде и ухватил её за предплечье. Она взвизгнула и отдёрнула руку. Я мгновенно вскочил и выставил ногу, заслонив от неё камень. Конни села, схватившись свободной рукой за предплечье и в ярости уставившись на меня. "Ошалел, что ли? Горило чёртово!" зарала она. «Что поделаешь? Это все золото!» — объяснил я. «Смотрели сокровища Сьерра-Мадре?» «Проклятье!» Она стиснула зубы, на секунду смолкла и снова изрекла. «Будьте вы неладны! Кажется, вы сломали мне руку!» «Значит, у вас кости из мела!» «Я до вас едва дотронулся. В любом случае, вы тоже чуть не сломали мне позвоночник!» Я постарался придать голосу весомость. Знаете, все кругом друг друга подозревают. Давайте договоримся. Я не буду подозревать вас в том, что вы намеренно толкнули меня, а вы перестанете считать, будто я хотел сломать вам руку. Почему бы нам не уйти с этих камней и не присесть на травку, чтобы спокойно всё обсудить? У вас изумительные глаза. Может, с этого и начнём? Она подтянула к себе колени, оперлась рукой, другой, не той, которую тянула к моему камушку, а землю, поднялась на ноги, осторожно вступая по камням, выбралась на траву, взбежала по береговому склону и исчезла. Правый локоть и левое бедро здорово сотрясло, но мне было наплевать. Поводов для беспокойства хватало и без того. Считая прислугу, в поместье было шестеро или семеро мужчин. Если конни наpletёт им с три короба, и они явятся к ручью, мне придётся туговато. Она и так уже натворила дел, заставив меня выронить камень. Я наклонился и снова подцепил его кончиками пальцев, затем забрался по откосу наверх, выбрался на аллею, дошёл до машины, расчистил место для камешка в своей аптечке. и положил его так, чтобы он не перекатывался внутри. Задерживаться в Уэстчестере на ланч я не стал, а сразу выехал на автостраду и покатил в Нью-Йорк. Особого подъёма я не ощущал. Как знать? Может, мне в руки попал обычный обломок гранита, а не какое-нибудь священное доказательство. Лековать раньше времени было ни к чему. Как обычно, съехав с Светсайского шоссе на 46-ую улицу, я сначала остановился у старого кирпичного здания в районе 30-ых улиц, недалеко от 9-ой авеню. Там я вручил камешек мистеру Вайнбаху, который обещал сделать всё, что в его силах. Затем я поехал домой, разыскал на кухне Фрица, слопал четыре сэндвича, два с цитриной и два с домашней ветчиной. И выпил кварту молока.